Лера Сид, Ворон и ласточка. Глава первая. День за днем, месяц за месяцем, год за годом, Он видел и видит образы и во сне, и наяву, Что неумолимо, капля за каплей, жертва за жертвой, Жизнь за жизнью меняют его. Чувствовать боль от разрыва сухожилий, и расходящиеся подобно надрезанной ткани кожи, слышать хруст раздробленных костей и влажный звук выдавливаемых из черепа глазных яблок, ощущать под стиснутыми пальцами вырванное горячее сердце и исходящее от истерзанного тела тошнотворный запах испражнений и свернувшейся крови. Он с трудом сглатывает вязкую соленую слюну, Проводит языком по сухим губам, трещинки на которых теперь неприятно пощипывают, и впивается зубами в податливую мягкую плоть. Человек борется в нем с животным, сознание с бессознательным. И борьба эта бесконечная длится столько, сколько он себя помнит. Судорога схватывает его за горло, не давая ни двинуться, ни вздохнуть. Пара мгновений. Его глаза закатываются, тело подается вперед, и. Он просыпается. От кашля неприятно царапает горло, мерзкие холодные мурашки покрывают голую спину. Каждый позвонок, ребра и пролегающие над ними голубые вены, отчетливо вырисовываются под тонкой белой кожей. Плоское шершавое покрывало лежит рядом на скомканной постели. Он встает со скрипнувшей кровати и шлепая босыми ступнями по ледяному полу, направляется к раковине в дальнем углу комнаты. А немевшими от холода длинными пальцами выкручивает кран, что пару раз выплевывает воздух на максимум, и подставляет их под струю буроватой воды. Через несколько минут его ладони немного согреваются. Ополоснув лицо, он чистит зубы, откидывает назад отросшие до плеч черные пряди и закрывает кран. Вернувшись к кровати, накидывает на обнаженные широкие плечи покрывало и подходит к занавешенному старым тюлем окну. И хотя сегодня день летнего солнцестояния, на улице уже достаточно темно, ни одного фонаря или светящихся фар автомобилей, только круглый диск луны выглядывает из-за облаков, словно желая взглянуть на него, несчастного, исхудавшего и озлобленного человека. Никто не мог сказать, кто этот мрачный ночной страж, что живет на хлебе и воде в комнате общежития у опушки леса. Если даже люди спросят у него, он все равно не ответит, даже имя свое назвать не сможет, произнесет только слово, резко и рвано со стыдом в голосе «Ворон». Откуда оно взялось и что означает? Ни он, ни луна не ответят однако, может быть, во сне его, так не похожим на другие, таится ключ к разгадке этой тайны. Среди разрозненных мрачных картин, насыщенных сценами жестоких смертей и залитыми фонтанами крови, есть сновидение, столь не похожее ни на что другое. Оно заставляет сердце ворона болезненно сжиматься и ныть на взрыв, как плакала сирен. Наполненный светом и теплом, на краю мира располагается чудесный сад Ирий. С высоты птичьего полета открывается вид на могучие горы и неземные цветущие поля. К рассветному небу тянутся ветвями деревья со столь желанными людьми плодами, снизу доносится голоса мифических птиц и блестит на солнце голубая гладь юго-западного моря. Источник живой и мертвой воды светится под алатырь камнем, что возвышается у мирового древа. И стоит вскинуть голову, отвести взгляд от пейзажа, как кажется, что ниточки рек меняют свои русла, сливаются и расходятся, словно имеют свою волю. По землям, усыпанным чудесными цветами, мирно гуляют волшебные животные, общаются друг с другом достойные души умерших что живут теперь у источников целебной воды, а в сочной траве прячутся разумные змеи. Создатель красоты той, местный правитель и владыка Сварок, создал ключи от Ирия, дабы не позволить живым хитрецам попасть в его царство небесное, полное желанными питьем и яствами. Долго не выбирал он, кому доверить блестящую связку, и стал ключником тысячелетний ворон. В мудрости его и добросовестности не сомневался Сварог, потому выдохнул бог-кузнец, ушел к себе отдыхать, да других богов встречать в своей новой обители. Да только в душу птицы той не заглянул прежде, не увидел того, что знал его ключник, от чего мучился то денно и нощно. Потому вскоре обитатели Ирия стали все чаще вздрагивать от души раздирающих криков, что доносились то тут, то там, нарушая спокойствие райского сада. Изнывал ворон, не в силах сдержать ужас от терзавших его видений, вздрагивал и каркал так, что звери и птицы уносились прочь, лишь бы быть подальше от громкого раздражающего звука. Настигнутые смертью и только идущие к ней, воины и матери, старики и дети — невинно убиенные, ничья кончина не укрывалась от внутреннего взора тысячелетнего ворона. А в Ирии, обители хоть и праведных, добродетельных, но все же умерших душ, сии образы превратились в кошмары наеву. Если животные еще могли сбежать и спрятаться от криков ключника, то люди терпеть их намерены не были. Однажды пришел один к ворону, да крикнет, что есть мочи. «Будь добр, ворон, не каркай так пронзительно, крик твой долетает далече, бьет по ушам больно, да голову разрывает на части. С милостью вися над нами, прошу, по-добру, по-здорову». Взглянул ключник нагласившего, поднял крылья и ответил хриплым, сдавленным смехом. Ушел тот, прежде чем дождался ответа. «Это...» не в моих силах. И истина то была, да только ожидавшие покоя обитатели Ирия не получили ее, приняли это на свой счет. Думалось им, что делает то ворон из зловредности, на зло нарушает идиллию райского сада. Пожаловали к сварогу и лично просили изгнать нарушителя спокойствия. Выслушав стенание каждого, Отпустил обитателей бог-кузнец по делам своим и воззвал ключнику. Предстал тот перед ним со склоненной головой, со связкой на неспокойно вздымающейся груди. «Сложи крылья», — молвил сворок, — «передай ключи новому ключнику сих мест. Отслужил свое. Твой пост отныне займет ласточка». Вздрогнул ворон, взглянул на маленькую птичку, что появилась по правую руку владыки, но спорить не стал. Снял связку, приблизился к ласточке, что скромно склонило головку, и отдал ей ключи. Сварок улыбнулся в пышную бороду и довольно кивнул, а ворон искоса осмотрел новую ключницу, слишком маленькую и хрупкую, для такого серьезного дела. Что-то прежде незнакомое зашевелилось внутри, предчувствие, симпатия, или, может, нечто более тонкое и глубокое. Но он поспешил отмахнуться. Ни слова не вымолвила она, лишь прижимала длинные крылья к округлому тельцу и смотрела бездумно на владыку Ирия. На следующий вечер, пролетая высоко в небе, заметил он цветное пятно у алатырь камня подняв взмахами широких крыльев листья и травинки в воздух, приземлился ворон у источника и обратился к ласточке, что безмолвно несла свой пост. Бдишь, погляжу? Да. И не тяготит груз ответственности? Нет. Ты всегда немногословна. А ты всегда слишком голосист, парировала ласточка и засмеялась. Только и слышу, как все рады мне. Я проворнее, быстрее, И голос мой радует слух. Сам оттолкнул от себя ты всех и каждого. «Да как ты смеешь насмехаться надо мной?» Возмутился он. «Не моя вина, что ты не справился С возложенной задачей. Оставь меня теперь. Больше мне сказать нечего». Бросила она и повернулась к нему спиной. Разгневанный ворон, не стал терпеть грубость. Посмотрев на длинный хвост новой ключницы, мерцающей в свете закатного солнца, он схватился за него и рванул на себя изо всех сил. Запищала ласточка, забила крыльями и взлетела, обронив связку, чтобы вырваться из его цепкого клюва. Птицы на соседних деревьях услышали ее крик и рванулись к камню, а ворон не стал терять время зря. Выцепил маленький ключик из связки, прежде чем та упала в высокую траву и спрятал под черным крылом поближе к груди. На птичий переполох отреагировали людские души, вышли из домов и заозирались. Не успели они глазом моргнуть, как накрыла поляну тень сварога, на сомкнутой руке которого дрожала бледная ласточка. Прогремел его голос. «Не потерплю я нарушителя на своих землях, ворон», — сказал бог-кузнец, посмотрев ему в глаза. «Ты напал на хранителя ключей и понесешь соразмерное наказание». «Владыка, позволь сказать, тому предшествует не только лишь моя вина». «Довольно», — от его крика вздрогнула земля, — «прочь из моих мест!» отныне! Не имеешь права ты летать по голубому небу Ирия, Вкушать чудесные плоды его деревьев И жить в обители моей. Лети прочь и никогда не возвращайся. С последним словом сворога Померк в глазах ворона весь свет вокруг, Пропали звуки сада и журчание воды, Сменились те на тишину могильного двора и темноту. Безлунной ночи. Глава вторая. Противный лязг дверного замка множится эхом по пустующему коридору общежития. Ворон вылетает из коробки, в которой был заперт столько, сколько себя помнил, навстречу влажной осенней ночи. Небо еще застилают серые тучи. Ветер сбрасывает с деревьев капли недавно прошедшего дождя. У тусклой подъездной лампы дерутся два мотылька, отчаянно желающих быть ближе к мигающему свету. Тонкая ветровка с дырой в правом кармане поверх застиранной серой футболки, рваные темные ботинки и тяжелые спортивные штаны с прилипшими кусками грязи вдоль икр. Всю свою одежду он нашел на мусорке. Там же и питается. Нет-нет, да повезет найти что-то посущественнее, чем полбуханки затвердевшего хлеба. Ранее ворон морил себя голодом, желая завершить эту бренную несчастную жизнь раньше отведенного ему срока. Он не ел, не пил, лежал день и ночь, изредка выходил на улицу в туалет и возвращался обратно. На седьмой день сил встать не осталось. Лежал, придавленный к полу, мокрый и грязный молил о пощаде Всевышнего и грезила покоя, бредил и бормотал, но, вопреки всему, жил. Когда ворон понял, что не получит желаемого освобождения, из последних сил двинулся к выходу и рухнул без сознания в коридоре. Даже в той пустоте его не оставляли страшные видения. Его нашли соседи и на несколько дней забрали к себе напоили чаем и накормили свежими овощами, разваристой гречкой и горячими ароматными котлетами, дали сумку с едой и пожелали скорейшего выздоровления. Спустя всего полгода молодая семья скоропостижно скончалась. Сначала на стройке, где работал муж, оборвался держащий его трос. Вскоре уснувший водитель автобуса врезался в остановку, где стояла соседская жена. С тех пор ворон избегает человеческой помощи, уверенный, что несет с собой не только кошмары, но и совершенно реальные несчастья. А его видения теперь приходят чаще, и днем, и ночью, даже во снах стали изувечивать его и без того больную душу. На углу соседнего дома, освещаемые высоким фонарем, стоят два больших мусорных контейнера. Он приближается к ним, и потревоженное отживание колбасной кожуры кошка, зажав ту в зубах, спрыгивает с мешков и уносится в темноту. Ворон раскрывает верхний пакет и начинает искать что-нибудь съедобное на ближайшие пару-тройку дней. Крошки на дне разорванной пачки сухариков, еще чистые от плесени ломтики нарезанного батона, наполненная на одну треть литровая бутылка воды и пустой пластиковый контейнер. Кровь. Оглушительно стучит в висках. Ужасная боль сдавливает череп. Очередной кошмар наяву. Он ощущает теплоту на пальцах и пульсацию ниже ребер, Касается разорванной ткани на животе и подносит к лицу. Кровь. Вязкая, липкая, сладкая. Он смотрит вниз. Вспоротое брюхо, как у пойманной дичи. Сплетение кишок блестят в безжизненном свете фонаря, ладони дрожат, но нет, все тело охватывает лихорадка, невыносимо жарко и вместе с тем морозно. Жизнь медленно ускользает, с каждым тяжелым вдохом крови вытекает все больше, а сил меньше. Он запрокидывает голову и ощущает, как тяжелеет и не имеет тела. Осталось не так много. Скоро эта пытка закончится. Как ушел убийца в балаклаве, что наносил удар за ударом. Шипение, прыснувший фонтаном крови, следом сдавленный крик и неистовый хохот нападавшего, отбиваясь, мог только умолять о том, чтобы это испытание наконец-то закончилось. От шока он не сразу ощутил боль. Она пришла позже. Лишь когда убийца вынул кривой нож из тела еще живого человека, достал из его куртки кошелек и мобильник, вытер кровь о штанину жертвы и встал на ноги. Вместе со звуком удаляющихся шагов к нему приходит боль, что не сравнить ни с чем. Он не слышит больше ничего, кроме стука сердца, отбивающего бешеный оглушающий ритм. Ворон дергается всем телом. Видение прерывается, когда он перестает чувствовать землю под ногами, оттягивая волосы на затылке и протяжно кричит. От удара об асфальт начинает кровоточить свежая ссадина на ладони. Он с трудом поднимается и осматривается. Где-то неподалеку может быть человек из видения. Нужно его найти и попытаться помочь. Едва уловимый аромат крови ведет его в нужную сторону. Ворон идет в темноту туда же, где скрылась бродячая кошка. Дорога поднимается и опускается, асфальт сменяется влажной землей и выводит его к месту, где большой общественный парк переходит в густой лес. Он понимает, что на месте, когда запахи крови и человеческих испражнений ударяют в нос прежде, чем взгляд успевает заметить распластавшееся на тропинке тело. И сомнений нет, что перед ним труп но ворон все равно приближается, опускается на колени и вслепую нащупывает на толстой шее сонную артерию. Пульса нет. Убирая руку, он пальцами цепляется за цепочку, которая легко рвется, так же легко, как оборвалась жизнь лежащего перед ним человека. Ворон ощущает, как на ботинок падает что-то маленькое, поднимает и подносит к почти привыкшим к мраку глазам. Он видит округлую форму оберега, в центре которого символ Сворожич. Глава третья. Вторую часть видения ему не забыть никогда. Все начиналось как обычно. Призыв и просьба очередной ведьмы. Снова припрятанный ключ использовался по назначению. Пробраться к границе миров, отворить вход в Ирий выпрыгнуть с той стороны, впустить хитреца и выйти с ним через время, не оставив за собой следа. Он проделывал это по меньшей мере десятки, а то и сотню раз, и сегодняшний не должен был стать исключением. Все шло как задумано. Ведьма прыгнулась, и змейка скользнула вдоль берега, пробираясь к более тихому месту. Ворон не сводил с нее внимательного взора, Спрятавшись у корней одного из чудесных деревьев, даже намека на волнение не было, он просчитал и сделал все, что от него зависело. Крик разорвал тишину. Ворон вскинул голову и заметил ласточку, что вскинула крылья и грозно посмотрела на нарушительницу. Она поднимает шум. Быстро оценив ситуацию, он взлетел, сделал низкий, незаметный в тенях ночи, круг у дерева где сидела ключница, и спикировал на нее сзади, не давая возможности увернуться. Она задохнулась от возмущения и попыталась вырваться. «Пусти!» — запищала ласточка и затрепыхалась под его цепкими лапами. «Не шуми, бестолку!» — шикнул ворон, наклонившись. «Я уведу ее. С миром!» Видимо, только сейчас, осознав, кто на нее напал, ключница застыла и взглянула в глаза напротив. Он ощущал, как бешено бьется маленькое сердце в груди под его острыми когтями. — Молю, не сотвори глупость, я не хочу причинить тебе вред, — подумал Ворон, но не сказал этого вслух. Приняв отсутствие ответа за согласие, он ослабил хватку, но не отпустил ее совсем. — Так это твоего ума дело. Из-за тебя они нарушают покой Ирия никто не пострадает, если ты отпустишь нас сейчас. Чтобы и в следующий раз ты вновь привел ведьму или чародея, нет уж. Тебе здесь больше не место. Тебя изгнали. Изгнали и никогда отныне не простят. Не после такого предательства». Ворон проглотил обиду, приподнял голову и обвел взглядом поляну, по которой должна была идти ведьма. Но к собственному удивлению, она оказалась безмятежно пустой. Либо та скрылась, заслышав шум, либо ключница успела что-то натворить. Ласточка вывернулась из его хватки, набрала в легкие побольше воздуха и запела так громко, как только могла. «Не смей, не вздумай, замолчи!» Но она не реагировала на его мольбы. Он не увидел Почувствовал, что еще секунда и та сорвется с ветки, полетит по небу, где теперь запрещено ему расправлять крылья, и призовет самого сворога, а уж тот не станет слушать оправданий нарушителя. И только роду известно, что за сим последует. Охваченный слепой яростью ворон набросился на ласточку, вонзил острые когти в мягкое горячее тельце. Захлопал большими крыльями по хрупкой голове и клюнул, что есть мочи ее между глаз. На секунду та замолчала, чтобы взвизгнуть и закричать вновь. Он уперся одной лапой в ствол дерева, а вторую рванул на себя. Оторвал клок перьев с мясом, обнажив алое тельце. Клювом ударил в свежую рану, ощутил вкус свежей крови, и силой удержал забившую крыльями ласточку на месте, не иначе, как его поглотило безумие. Ворон не мог останавливаться, копался во внутренностях, разрывал ее плоть, что есть мочи, щипал и проглатывал мясо и бил клювом еще и еще. со хищника он разделывался с той, что встала на его пути и посмела ему помешать. Порайскому саду В ту ночь разносился истошный, жуткий крик, разрываемый заживо ласточки. И все, что осталось от нее в момент, когда на поляне появился сворок, это разбитая головка, общипанные крылья и хвост. Ворон тяжело дышал обрызганный кровью с яростно стучащим сердцем. И даже тогда оно не билось так часто, как сердце ласточки, которое он оторвал и съел последним. Все обитатели Ирия всполошились, но застыли в немом ужасе, лицезрея жестокую расправу бывшего ключника над нынешним. А след той самой ведьмы, что кралась у источника живой воды совсем недавно, как оказалось, давно уже простыл. Владыка не стал долго думать, сжал в твердом кулаке ключ, что ворона бронил в порыве ярости, взглянул на растерзанное тельце и вынес вердикт. Он прозвучал могучим горным, разнесся вдоль рек, озер, полей, холмов и гор, завибрировал под землей и сотряс всегда непоколебимый тяжелый небосвод. «За нарушение данного мною запрета, за сокрытие ключа от Ирия, за тайное проникновение на моей земле. За воровство его плодов и вод, За покрывательство нарушителей И за жестокое убийство ключницы ты, Тысячелетний ворон, Будешь выслан прочь из Ирия, Забудешь как путь к нему, Так и свой облик истинный, И не видать тебе конца страданиям, Что причинил сегодня. Гнить будешь заживо, Но не придет к тебе смерть. Покуда не искупишь вины своей, такова будет воля моя. Отныне и во веки веков. Глава четвертая. Он не мог выбросить из мыслей образ оберега. Это насмешка. Сама судьба смеется надо мной, думал ворон, сидя на полу своей комнаты. Таких совпадений не бывает. Это или насмешка, или знак свыше. Не рискнув забрать амулет, он возвращается к себе, запирается и засыпает без сил. Привычные кошмары сменяются видениями его изгнания. Откуда ему знать, что ворон из Ирия — это он? Разумом никак но душа и тело отзываются на события той страшной ночи так, что сомнений не возникало. Следующий день не обещает ничего нового — объедки с мусорки и немного чистой воды со дна нескольких выброшенных бутылок. Пейзаж за окном окрашивается в теплые желто-оранжевые цвета, когда в его дверь кто-то барабанит кулаком. За ней стоит хмурый лысеющий мужик в тонкой майке. Зло зыркнув на соседа, он процеживает «Опять орать будешь!». Ворон устало качает головой. Силы и желания на споры у него давно закончились. «Мне поспать ночь надо. Я утром на завод. А ты смотри мне, ублюдок!» — угрожает мужик, помахав перед собой кулаком. «Не то опять ментов вызову. Уедешь в обезьянник!» Хотя место тебе в псарне с таким-то видом и воем по ночам. Ворон сжимает челюсти так сильно, что зубы скрежещут. Сосед разворачивает и шаркает к себе. Уже закрывая дверь с той стороны, он бормочет себе под нос. Клянусь, будь моя воля, пристрелил бы скотину. какое-то время ворон стоит мрачнее тучи в дверном проеме, и не сводит тяжелого взгляда с того места, где совсем недавно стоял мужик, назвавший его псом. Он мысленно борется с желанием ворваться к тому в комнату, схватить его за шиворот и ударить головой об стену с таким размахом и силой, что череп хрустнет, как раздавленная скорлупа, и бить, бить, бить до тех пор, пока по ранам не потечет светло-серая жидкость и не покажется склизкий мозг, на удивление похожий на грецкий орех. Только тогда придет облегчение. Ворон моргает и приходит в себя. Все это время он стоит с открытым ртом и сжатыми кулаками. Язык и губы стали сухими, а зрение слегка замутнилось. Опомнившись, ворон закрывает рот и запирает дверь на замок. Он и не планировал спать эту ночь не после очередного напоминания о своей неспособности справиться с гневом. Нет, точно не сегодня. Что если сворожич Это намек. Мне нужно быть начеку. И он пытается. Только у кошмаров свои планы. Ворон не замечает, как стены отодвигаются, пространство расширяется, а потолок уносится ввысь со свистом, впуская в комнату, холодный ноябрьский воздух. Ночные краски уступают место рассвету, приветствуя поднимающееся из-за горизонта солнце. Неожиданно кожа покрывается колючими мурашками, к сырому запаху земли примешивается стойкий аромат цветочных духов. На языке оседает солоноватый привкус вчерашнего ужина, глаза слезятся, судорога сдавливает грудь, а дыхание сбивается, облачка пара вырываются вслед за неровными частыми выдохами, голова начинает кружиться, разум заполняется тревожными почти паническими мыслями. Появившийся рядом человек в черном может стать спасением. Суховатая маленькая рука тянется к темной куртке и раздается женский умоляющий голос «Скорую!». Но вместо ожидаемого спасения – он становится ее погибелью. Она получает удар ножом в бок. Изогнутое лезвие пробивает мех шубы и колет слева под ребрами. Старушка хватает воротник нападавшего и хрипит невнятное возмущение. Убийца крепче сжимает рукоятку, вытягивает нож и ударяет вновь. Перед глазами блестят белые вспышки, и сознание ускользает так же естественно и быстро, как убегающая от следующей волны вода на морском берегу. Ворон просыпается от собственного крика. Он резко садится и касается мокрого от потолба. Тело мелко дрожит вслед за бешеным сердцебиением. Видение — это точно оно! Темное небесное полотно светлеет на горизонте, когда ворон выбегает на улицу. Он узнал место, что увидел в кошмаре, и мчится туда, молясь, чтобы еще не было поздно. По-зимнему морозный для ноября воздух кусает неприкрытые плечи и лицо, заставляя покрываться гусиной кожей. На остановке в столь раннее утро ни души. Ворон, запыхавшись, приближается к дорожному знаку с изображенным на нем автобусом и склоняет голову, ища взглядом признаки того, что опоздал. Сырая от росы земля за тротуаром выглядит придавленной тяжелой обувью, но размер следов не разобрать. Он, подобно служебной полицейской собаке, внимательно изучает пространство вокруг, низко опустившись на корточки, и вдруг замечает то, от чего не может сдержать хриплого выдоха. Белое облачко на пару секунд застилает обзор, но даже сквозь него ворон — видит на земле мелкие капли крови, не успел. Сознание разрывает душу на части. Он падает на колени и хватается за голову, ощущая, как сознание поглощают отчаяние и разочарование. Бесполезное, обессиленное существо, неспособное ни на что. Вечные страдания от непрекращающихся кошмаров и мрачных видений наяву без возможности избавления от них. Вот все, что ему уготовано судьбой, уготовано самим сворогом, самим мирозданием. Ворон сдерживает рвущийся наружу крик, сдавливает острыми ногтями шею и хрипит от изнеможения. Усталость и апатия подкрадываются и тянут к нему свои длинные костлявые пальцы, Щелкают острыми зубами над головой, желая завладеть и поглотить его душу. Он почти сдается, сжимает плечи и опускает голову в мрачном смирении, когда до ушей доносится и народный для этого места звук. Ворон вздрагивает, приходя в себя, и прислушивается. Холодные объятия ужаса отступают, давая место новой надежде. Между деревьями вдали Эхо множит нестройный отголосок женского крика о помощи. Глава пятая. Густой утренний туман клубится над землей, подобно живому существу, облизывая ноги ворона, что быстро идет по неровной тропе, заходя все дальше в лес. Лучи только рождающегося на горизонте солнца, не отогнать тяжелые темные тени неровных деревьев вдали, отчего создается ощущение, словно здесь не существует ни утра, ни дня, лишь ночь властвует в этом опасном месте. Неестественная тишина леса заставляет внимательно прислушаться, тело напряжено до предела, нервы натянуты как струны, шорох листвы под ногами звучит чересчур громко, неприятно режет слух, отчего ворон останавливается и окидывает цепким взглядом место, куда завел его женский крик. Он застывает, не позволяя себе даже дышать, и прислушивается. Ничего не происходит, даже птицы не поют, не прыгает по деревьям белки, не копошатся в листве насекомые, словно все живое в этом лесу вдруг разом вымерло и на их место пришло нечто кошмарное, ядовитое и опасное. Оно тянется щупальцами тумана вдоль опавшей листвы, огибает шершавые стволы и бесшумно дышит, отравляя все живое, к чему прикасается. Его охватывает животный всепоглощающий страх, что с каждым мгновением только усиливается вместе с ускоряющимся пульсом. «Помогите!» Адреналин мгновенно подскакивает в крови. Ворон уверен, это тот же голос, что на остановке. Он срывается с места и мчится туда, где предположительно кричала женщина. Туманное чудовище цепляется за его штанины, царапает острыми ветками кустов, бьет в лицо ледяными порывами ветра, делает все, чтобы сбить его с толку и задержать. Но не в этот раз. Ворон отныне не намерен игнорировать зов о помощи, с него хватит. Цикл страданий, если не его, то хотя бы чужих, должен прекратиться. Еще ни разу ему не удавалось предотвратить смерти, что видел в мыслях, но теперь он намерен это исправить любой ценой, хотя бы теперь, когда ворон так близок. Сквозь свист в ушах он различает звуки борьбы. Смазанный от бега взгляд вылавливает два силуэта в зарослях впереди. Не останавливаясь, чтобы подумать или перевести дух, ворон бросается к ним и сбивает плечом человека в черном с ног. Поднятое лезвие ножа ловит солнечный блик, затерявшийся между стволами деревьев. Повалившись на землю, нападавший выкрикивает проклятие и вскидывает голову, бросая яростный взгляд на неожиданного свидетеля. Ворон смотрит на ту, что вскакивает на ноги, и все внутри него холодеет. Это не старушка, которую он видел в кошмаре, даже близко не она. Перед ним тонкая, как веточка, девушка с длинными каштановыми волосами, взъерошенными от борьбы, в короткой синей куртке, с измазанными в крови тонкими ладонями. Она дрожит и пятится. На ее лице застыл страх вперемешку с узнаванием. «Не может быть!» — молнией проносится в голове ворона. «Невозможно! Это ведь!» Не успевает он опомниться, как девушка вскрикивает. «Сзади!» Перед лицом мелькает изогнутое лезвие. Ворон успевает отшатнуться, прежде чем оно касается его кожи. Мгновенно оценив ситуацию, он выставляет руку до того, как убийца успевает нанести следующий удар и хватает того за запястье. Нападавший резко вскидывает ногу и попадает коленом ему в живот. Ворон сгибается и падает на колени. «Нет!» — взвизгивает девушка. Озарение приходит к нему столь же быстро, как следующий удар по голове. Это он. Убийца, которого он видел в кошмарах и видениях последние месяцы. Та же черная куртка и балаклава, тоже изогнутое лезвие ножа, Тот же злобный взгляд из-под нахмуренных темных бровей. В уголках его большого рта скапливается белая слюна, а из горла вырывается безумное дикое рычание. «Я знаю, кто ты!» — выкрикивает ворон, прежде чем убийца вскидывает руку с оружием. Воспользовавшись замешательством противника, он хватает того за тонкую щеколотку и тянет к себе. Нападавший теряет равновесие и шумно падает на спину. Ворон вскакивает на ноги и пошатывается, когда понимает, что его уводит в сторону. Девушка помогает ему не упасть, и он, почувствовав прикосновение ее неожиданно теплых пальцев к своей груди, ловит ее беспокойный взгляд. «Ласточка?» — шепчет ворон, вглядываясь в карие глаза напротив. «Что ты там сказал?» раздается голос убийцы за спиной. Лезвие ножа мелькает рядом, но ворон не дает ему коснуться девушки, закрывая собой. Острая боль пронзает спину. Вслед за ней место пореза становится горячим, рана кровоточит. Та, кого он принял за ласточку, медленно пятится, не спуская глаз с убийцы. Ворон оборачивается и, попытавшись схватить того за рукав куртки, куртке, поскальзывается. Девушка срывается с места и убегает. Нападавший спешит за ней, выкрикивая «Нет, не уйдешь!». Времени больше нет. Каждая секунда может стоить жизни. Ворон отталкивается от земли и бежит за ними. В погоне открывается второе дыхание. Ему кажется, что он летит, перепрыгивая кусты и высоко поднимая ноги. Спины впереди становятся все ближе. Ворон хватает убийцу за капюшон и падает вместе с ним. Завязывается драка на земле. Нападавший пытается приставить нож к его горлу, когда тот отбивается ногами и руками. Пенная слюна падает на лицо, из-за чего он жмурится. Злость вперемешку с паникой подбираются все ближе, еще немного, и они возьмут вверх. Рывок. Лезвие отбрасывает блик, на мгновение ослепляя ворона. Убийца размахивается и вводит нож по самую рукоять ему в живот. Девушка сзади вскрикивает. Неужели она вернулась? Но зачем? Когда нападавший напрягается, готовый вынуть лезвие из наудивления податливой плоти, за его спиной мелькает тень, а следом раздается тупой звук удара. Пальцы разжимаются. Становится чуть легче дышать. Убийца мешкается ненадолго, но достаточно, чтобы ворон успел сделать следующий ход. Схватившись за рукоять ножа, он резко вынимает лезвие и, размахнувшись, проводит им по открывшейся шее противника, прежде чем тот успевает увернуться. Кровь фонтаном брызжет из глубокой раны, попадает на лицо, заставляя зажмуриться. «Убийца!» Судорожно зажимает порез, скрывая за пальцами белую на алом фоне кость КДК. Пена в уголках рта окрашивается в красный. Он открывает рот, чтобы что-то сказать, но издает лишь булькающий низкий звук, отчего из раны под его ладонями вновь прыскает кровь. Ворон скидывает того с себя, все еще не выпуская нож из цепкой хватки. Багровое пятно на футболке становится больше от этого движения. Он шипит сквозь сжатые зубы, судорожно вдыхая через рот. Его силы почти иссякли, картинка перед глазами мутная и светлая, хотя последнее может быть связано с ночью, уступающей место новому дню. Лежащий рядом нападавший дергается, темные глаза буравят его ненавидящим из-за пелены гнева взглядом. Ворон замахивается, чтобы добить противника, скорее из желания обезопаситься, чем из мести. Он сжимает покрепче скользкую рукоять и вдруг замечает движение краем глаза. Резко дернувшись, из-за чего в животе больно пульсирует, замечает застывшую в ужасе девушку. Она стоит, протянув к нему одну руку, а вторую прижимая к рту и смотрит на него с мольбой во взгляде. «Не убивай его!» Звук ее голоса нежный и высокий, заставляет его кожу покрыться мурашками. Он хотел, отвечает ворон и осекается, ощутив новую волну пульсирующей боли, с трудом сделав вдох, но найдя в себе силы добавляет ⁇ Убить нас ⁇ Но На умоляющий взгляд девушки говорит лучше всяких слов. Ему приходит понимание. Она не его защищает а меня. С губ срывается сдавленный смешок. Ворон морщится, удерживает ладонь на ране и выпускает нож из пальцев. Ноги предательски подкашиваются, он падает на колени рядом с едва дышащим убийцей и тянется к его лицу. «Я должен знать, кто это, из-за кого я страдал последние месяцы». И хотя он осознает, что не все смерти, которые он видел в кошмарах, были делом рук человека в черном, уходить без ответов ворон не желает. Ему хочется взглянуть в лицо тому, кто посмел лишать других права на жизнь и увидеть, понять для себя что-то важное. Ведь чувствует, верит. Это действительно важно. Ворон... Восклицает девушка, когда он стягивает балаклаву с лица убийцы. Увиденное застает врасплох больше, чем ее обращение. На земле рядом, с залитыми кровью курткой и перчатками, со стеклянным взглядом из-под черных бровей и перекошенным от смеси ярости и ужаса лицом, лежит он сам. Кажется. В тот миг весь мир неожиданно пропадает. Остаются лишь ворон, его мертвый двойник и девушка, так похожая на ласточку, зависают в черном бесцветном пространстве, где единственным источником света оказывается гигантский прожектор над ними. Он, снова он и она, спасатель, агрессор и жертва. Неужели этот бесконечный цикл кошмаров, наконец, позади? Ворон ощущает, что силы стремительно покидают его напряженное тело, человеческое тело, которое, по сути, никогда и не принадлежало ему. Она узнала его даже в этом виде, да, сомнений быть не могло. Это ласточка, это его ласточка. Девушка подлетает к нему и удерживает за голову, не давая удариться о лежащий между гниющей листвы камень. Ворон слышит, как та всхлипывает, как тонкие пальцы гладят его волосы, как горячие капли падают на лицо. Он с трудом приоткрывает глаза. «Спасибо тебе», — шепчет она, держа его голову у себя на коленях. Ее длинные, пахнущие чем-то сладким волосы приятно щекочут щеку. От всей души спасибо. Я все равно не умру. Сквозь болезненный смешок хрипит ворон. Ласточка поднимает голову, осторожно касается его ладони, что лежит на животе, и приподнимает, словно оценивая, насколько все плохо. Кожа бархатная, подобно лепесткам самого красивого цветка ирия. Он прикрывает глаза, желая утонуть в ее нежности, уснуть на руках у той, что с самой первой встречи тронула его темную душу. «Ты искупил свою вину!» Улыбнувшись сквозь слезы, ласточка наклоняется к лицу ворона и, огладив теплыми пальцами его подбородок, мягко целует в губы. Вместе с приятной сладостью их единения он ощущает охватывающий их тела и души жар. С нарастающим внутри трепетом, собрав последние крупицы силы, ворон отвечает на поцелуй со всей нежностью, на которую только способен. Прежде чем испустить дух, его сознание выхватывает из тьмы вспышку света, что из крохотной белой точки разрастается в невиданной красоты, цветастый пейзаж Ирия. Глава шестая. С высоты птичьего полета Ирий открывается во всем своем великолепии. Деревья образуют причудливые узоры, похожие на мозаику, выложенную умелым художником. Каждый уголок райского сада имеет неповторимую форму и цвет. Две птицы — Пролетают над огромным озером, гладь которого блестит, как зеркало, отражающее небо и облака. Вода в нем настолько прозрачна, что можно разглядеть камушки на дне, сверкающие будто драгоценные камни. По берегам озера растут высокие ивы, склоняющиеся к воде, словно желая коснуться. Листья шелестят на ветру, наполняя воздух замысловатой, успокаивающей мелодией. На вершине ближайшего холма раскинул широкие ветви древний дуб, ствол которого покрыт мхом или шайником. Под тенью его растет изумрудная, мягкая, как бархат, трава и вечно благоухающие цветы. Это место особенно любимо пчелами, что жужжат над холмом и собирают пыльцу. И вот, когда солнце начинает клониться к закату, над садом появляются двое. Ласточка и ворон. Они кружат в воздухе, совершая грациозные пируэты, словно танцуют в валеющем небе. Их крылья мелькают, оставляя за собой следы белого света. Птицы медленно опускаются на вершину старого дуба, садятся рядом и окидывают взглядом окружающие красоты. Связка ключей, что поменьше у нее, и побольше у него звенит вслед за тем, как они склоняют головы навстречу друг другу. Ласточка смотрит на розы, которые уже начинают закрываться на ночь, и вспоминает, как они цвели утром. Ворон же наблюдает за озером, где рыбы выпрыгивают из воды, ловя чешуйками последние отблески закатного солнца. Наконец они сталкиваются взглядами, полными ласки и заботы. Ласточка жмется к нему, пряча маленькую головку под приподнятым черным крылом. Ворон нежно поглаживает клювом ее переливающиеся синевой перья. Кошмары, что истязали его днем и ночью, остались блеклым отголоском прошлого. Они отступили, как тень при виде света. Лишь грубый рубец на туловище под гладкими перьями напоминает о том, что неиспосланная владыкой Ирия испытания — Не было сном. Теперь они могут наслаждаться спокойствием и умиротворением, зная, что завтра вновь вместе взмоют в небо. Ибо как хлеб и соль всему голова, довольно произносит наблюдавший сверху сворок, проводит рукой по пышной бороде и широко улыбается. Так и любовь, и прощение всему исцеление.